Глава 17. Омерзительный дзенг. Слушай внимательно, майор. Полковник Гром был предельно серьезен. Задача непростая и очень ответственная. В этот чертов аномальный пузырь, раскинувшийся над Восточной Европой, следует группа ученых. У меня есть информация, что они нашли способ проникнуть внутрь. Везут с собой засекреченное оборудование. Твоя задача – сесть им на хвост, зафиксировать все необычное. Затем, когда они откроют проход внутрь, сорвать попытку проникновения в пузырь и ликвидировать вот эту цель. Всех остальных по обстоятельствам». Гром взял со стола и протянул майору фотографию молодого парня в каком-то научном комбинезоне. Тот, не глядя, свернул ее пополам и положил в передний карман кителя. «Важно сделать так, чтобы их тела остались внутри пузыря. Проход закроется, и все. Проблема решена. Понятно?» «Сделаю, товарищ полковник. А зачем ликвидировать-то?» майор? «Я знаю, что ты хочешь сказать!» — скривился гром, так, словно у него заболел зуб. «Человечество долгие годы пыталось проникнуть внутрь, узнать секреты, да? Лечить болезни, новые виды энергии и организмы. Так, да?» Майор кивнул. «А вот хрен!» — неожиданно взвился тот... Наши аналитики говорят, что внутри может быть реальная угроза существованию человечества. Ящик Пандоры, если угодно. Хрен его знает, что там может быть внутри. И буду откровенен, меня это пугает. Возможно, там смертельные вирусы или неизвестные бактерии. Понимаешь? «Думаю, не стоит говорить о том, что тот, кто нас финансирует, не заинтересован в успешной миссии ученых!» Майор молча кивнул. «Вот поэтому пусть этот аномальный пузырь должен остаться неисследованным!» «Все ясно!» — снова кивнул майор, отметив про себя реакцию начальника. «Разрешите идти?» «Погоди, не торопись!» Полковник чиркнул зажигалкой. «Как закончишь, доложи о выполнении. На каждом КПП будет свой человек. Это упростит тебе задачу». «А что, если мне проникнуть следом за группой? Зачем? Ну, чтобы собрать более полную информацию, сделать фотографии. Это же уникальное событие! Об этом даже не может быть и речи!» Побагровел Гром еще и кулаком по столу грохнул. «Ясно! Как насчет того, чтобы забрать экспериментальное оборудование? Это по обстоятельствам!» Полковник отвернулся и зачем-то выглянул в окно. Майор тихо развернулся и вышел из кабинета, а Гром, выждав паузу, взял черную телефонную трубку, набрал номер из головы и совершил вызов. «Да...» ответил на том конце недовольный голос Задачу принял к исполнению кто исполнитель майнер хорошо но я отправлю своего человека как страховку голос отключился огром уселся в кресло и облегченно выдохнул Майор Майнер не был кадровым офицером. Точнее, больше им не был. Благодаря великолепной подготовке он в короткие сроки стал высококвалифицированным наемником, которому доверяли работу там, где остальные ломались. Уже десяток выполненных заданий в самых горячих точках мира сделали ему хорошую репутацию. Именно поэтому для такого нестандартного задания полковник Гром явный противник науки, выбрал его. Еще никто и никогда с момента катастрофы в 1986 году не оказывался так близко к разгадке появления аномального пузыря. Это была загадка загадок, над которой ломали головы ученые всего континента. И только странная группа ученых из сравнительно небольшого института изучения аномальных зон Внезапно добилась успеха. С момента получения задания прошло 18 часов. За это время Майнер успел не только подготовиться и снарядиться, но и уже выдвинулся на наблюдательную позицию к Институту изучения аномальных зон. Именно оттуда и должна была выдвинуться группа, в числе которых была приоритетная цель. Он тщательно осмотрел и запомнил парня с фотографией. На ней довольно серьезный молодой парень лет 24, может немного больше. Майнер выяснил, что он не из ученых, совсем недавно пришел откуда-то со стороны. И это было любопытным фактом. Его имя Артем, он совсем недавно женился на сотруднице института Линде. С виду самый обычный парень. И чем он так не понравился Грому? Неважно. Работа майора проста. Ему сказали, он сделал все. Их было семь человек. Все одеты в желтые костюмы, чем-то напоминающие костюмы противорадиационной защиты. Артема майор узнал сразу. Единственный, кто был без шлема. Постоянно суетился и вел себя так, словно он старший этой группы, хотя по факту это было не так. Группа взяла небольшой специально оборудованный пассажирский фургон, принадлежащий институту, загрузила в него какие-то ящики, чемоданы, не про что и часа, как они выехали, а майнер тихо последовал за ними, пользуясь рваной дистанцией, маскируясь под патрульную машину. Через два часа они свернули на грунтовую дорогу, ведущую точно к передней границе огромного пузыря, который было видно за полсотни километров. Они без всяких проблем миновали первую линию охранной зоны, затем вторую. Выданный им красный пропуск позволял приблизиться вплотную, где размещались только измерительные датчики контроля. Уже три года прошло с тех пор, как число тех, кто постоянно нес службу у границы, сократили почти на 70%, повсеместно заменив техникой. Это и плюс, и минус одновременно. Остановились, выгрузили все, что у них было, и не теряя времени, пешком отправились к передней границе пузыря. Расстояние небольшое, метров 200. Внимательно, стараясь не пропустить важные детали, майнер наблюдал, как они разбили лагерь, Собрали какое-то сложное устройство, похожее на смесь разборной спутниковой тарелки и какого-то космического лазера, установленного на треноке. Майор сделал несколько десятков снимков в высоком разрешении. Половина дела была сделана. Требуемый материал собран. Теперь оставалось только дождаться, когда они откроют проход, чтобы ликвидировать цель. «И выкрасть оборудование». Но сначала грязный этап. Для этого у него была заготовлена немецкая снайперская винтовка с особым прицелом. Проще простого, если только эти великие умы вообще смогут что-то открыть. На этот счет у майора были серьезные сомнения. Каково же было его удивление, когда собранная установка внезапно заработала. Ударила прямо в мутную стену пузыря – Это было похоже на серию направленных микроимпульсов. По аномальной поверхности пошли необъяснимые волны, во все стороны ударили короткие молнии, поверхность начала сокращаться, вздуваться, лопаться, а затем там реально открылся небольшой проход, примерно 2 на 2 метра. Внутри все сияло разными цветами радуги, перемешивалось, сверкало. Это приковывало к себе взгляды, заставляя забыть обо всем остальном. Майор совершенно забыл о том, что ему нужно делать. Взгляд был прикован к творящемуся впереди безумию красок. Группа ученых в явной нерешительности тут же застыла у прохода, словно пытаясь побороть инстинкт самосохранения. И лишь Артём бодро и без всякого страха первым направился прямо туда. Выглядело так, будто он просто возвращается к себе домой, а не лезет в неизвестную науке аномалию. Зачем-то разобрав установку его, коллеги словно зомби сложили ее в ящики, и неуверенно отправились внутрь аномалии. Туда же с необъяснимой силой потянуло и Майнера. Забыв про винтовку и оставшееся снаряжение, он словно загипнотизированный пошел за учеными. Ни о каком сопротивлении речи быть не могло. Все установленные в его тренированном мозгу психологические барьеры были сломлены в один миг. Время замедлилось, человек и глазом моргнуть не успел, как уже был внутри. Кажется, задача по ликвидации цели была сорвана. Не про что и 30 секунд, как проход за ним сухим треском захлопнулся, а километром севернее неизвестный наблюдатель, пользуясь специальной аппаратурой, снял все это на камеру и сразу же отправил запись по нужному адресу. Читатель наверняка уже догадался, кто такой майнер на самом деле. «Ты это видишь?» — напряженно спросил я, глядя через командирский обзорный прибор на горизонт. Мы снизили скорость и сейчас ползли не быстрее обычного пешехода. — К сожалению, да, — вздохнул корсар. — Я и не думал, что подобное встречается в бастионе. Перед нашим БТРом километрах в десяти к северу раскинулся огромный, нет, нереально гигантский муравейник. Его размеры потрясали. Тридцатиэтажное здание, не меньше. Только размер этого здания был с небольшой город. «Наверняка там и насекомые есть», — вырвалось у меня. «А сам-то как думаешь?» Механик, все это время сидевший сверху на броне, попросил остановиться. Спустился к нам, вид у него был странный. «Что-то не так?» — спросил я, заметив в нестыковке в его поведении. «Да, вся твоя группа сейчас внутри муравейника». «Что?» — скричал я, вытаращившись на киба. «Ты серьезно?» Да. «Бред! Нет, не бред! Хан, я тоже их чувствую! Людей нет, а вот гиблороса ощущаю!» Неожиданно вмешался Корсар, наморщив лоб. «Он где-то внутри, на нижних уровнях, и у него проблемы, Хан!» «И это еще не все. Шмель тоже где-то там!» Добавил механик, чем окончательно вогнал меня в ступор. «Так до да какого хрена мы ждем?» — заторопился я. «Нужно вытаскивать их оттуда!» «Это очень непросто. Скорее всего, кокосы и остальные попали туда случайно, выбрав не то направление. Рискну предположить, что они тоже попали в пространственную аномалию, которая зашвырнула их сюда. «У нас достаточно оружия!» Я махнул рукой на ящики, которые мы прихватили с фермы, плюс сам бронетранспортер. Здесь двадцатимиллиметровая пушка. Хан, нельзя соваться в муравейник просто так, без хорошего плана. Почему? Потому что там дзенг», — Тихо произнес механик, потупив взгляд. Это что еще за хрень? Королева. Дерьмо. Выдохнул я, остановив БТР, выбрался в салон, заглянул в один ящик, другой, третий, а в четвертом обнаружил кое-что особенное и очень ядреное. Затем оглянулся на четыре контейнера с боевыми экзо, и мне в голову пришла гениальная мысль. «Гиблорос!» Радостно воскликнул Марк, когда наткнулся в туннеле на изжеванный и сильно помятый куст. Но, разглядев идентификатор, Марк значительно убавил пыл. «Объект Гиблорос. плотоядное растение-мутант 20 уровня. Состояние здоровья 15 из 700. Лояльность положительная». «Нихрена себе тебя потрепало!» «Как ты вообще еще жив?» — выдохнул Марк, склонившись над вялой, едва шевелящейся кучей корней лианы листьев. Пасть ловушка была оторвана и лежала в стороне. Будь это простой куст, он бы точно погиб. Но в системе все иначе. Пока есть хоть одно очко здоровья, еще можно выкарабкаться». Человеку, скорее всего, нет, но у куста своя собственная физиология, да и кровотечения ему не страшны. Естественно, из гиблороса боец сейчас никакой, даже его собственная регенерация шла очень вяло. Не засох бы. Собрав то, что осталось от плотоядного куста, он аккуратно положил все это в свой рюкзак, оставив помятые листья сверху. Использовал свой навык регенерации, вроде помогло, но совсем немного. «Объект Гиблорос. Платоядное растение-мутант 20 уровня. Состояние здоровья 45 из 700. Лояльность положительная». «Ну уже лучше», – произнес Марк, повторно осмотрев куст. Попробуем еще раз, но позже. Что-то у меня перестали очки Баста регенерироваться. Лучше поскорее выбраться отсюда. Попробуем отыскать то белое дерьмо, что утащило кокоса, мару и белку. Он снова двинулся в путь, постепенно спускаясь все ниже и ниже, двигаясь по идеально круглому тоннелю, прорытому прямо так через бетонные стены. А позади, за спиной... Торчали помятые листья гиблороса. Метров через сорок туннель начал уходить вправо и вглубь. Света от фонаря было немного, но все же хватало, чтобы заметить изменения впереди. Туннель расходился в разные стороны. Иногда попадались обычные муравьи-хите, но им было глубоко наплевать на Марка. «Я плохо понимаю, что происходит». Тихо сказал он, никому конкретно не обращаясь. «Бастион направил нас сюда, рекомендовал использовать способности, чтобы выбраться отсюда. А что в итоге получилось? Из одной ямы с дерьмом попали в другую? Еще хуже предыдущей!» Он продолжал идти по центральному туннелю, не отвлекаясь на отводящие. Они были поменьше и вряд ли по ним смог бы проползти белый червь. Да и червли это вообще, ведь не было ни идентификатора, вообще ничего. То, что засосало остальных, могло быть частью какого-то другого организма, куда большего по размерам. Еще минут через десять они остановились. Муравьи стали попадаться чаще. Они таскали какую-то дрянь, куски плоти, бревна, разнообразные предметы – Один катил колесо от какой-то легковушки, другой тащил на себе снаряд от 152 миллиметровой пушки. Перемещение замедлилось, так как приходилось прятаться. Хоть муравьи не были настроены агрессивно, присутствие человека все равно их раздражало. Парочка особо резвых попробовала напасть, а конечно. К счастью, остальным было плевать. За то время, пока Марк лазил по туннелям, он несколько раз набредал на тупики, забитые самым разнообразным хламом. Поломанный велосипед, ведра, лопата, кирпичи, мотки, проволоки. В одном он даже нашел проржавевшую насквозь противотанковую мину, еще советского производства. Поторопился убраться оттуда подальше. Вдруг рванет. Там было все, но только не оружие. То ли люди до этих мест просто не добирались, то ли была какая-то иная причина. За то время, пока они ходили по туннелям, гиблорос восстановил еще немного здоровья, приблизившись к ста единицам. У него даже отросла одна тонкая лиана, которой он ухитрился вытащить ношу у Марка, и теперь при приближении муравьев размахивал им, словно матерый пират, готовясь к обордажу. Вдруг послышался какой-то неестественный шум, который заставил Марка вжаться в одну из стен. И как раз вовремя из соседнего туннеля выползло какое-то жуткое существо, напоминавшее... Личинка Вырвалось у Марка. Белое, мягкотилое существо размером со свинью, при этом абсолютно бесформенное. Субъект Ори – личинка дзенга первого уровня. Состояние здоровья – 100 из 100. Опасность – низкая. Ори издавала какой-то низкий гортанный звук, не похожий ни на что. Удивительно, но личинка, в отличие от муравьев, сразу же обратила на него внимание. Остановилась – Зашипела и попыталась обрызгать человека какой-то едко пахнущей жижей, но промахнулась. Марк снова ушел в астрал. Противопоставить ей было нечего. Осталось только два патрона, которые Марк берег на самый крайний случай. Про остальные способности Марк забыл. Он так и не успел толком выбрать то, что могло ему пригодиться». Он совсем забыл, что у него когда-то была способность пламя, но теперь в списке ее почему-то не было. Вместо нее появился какой-то вакуум третьего уровня, о котором он ничего не знал. «Кажется, самое время попробовать». «Вакуум!» — крикнул Марк, глядя на скукожившуюся после плевка личинку Ори. «Поразительно!» но ее сразу же разорвало на части так, как обычно взрывается пакет, наполненный водой. «Ух-ху-ху!» — восхитился человек. Гиблорос тоже восторженно зашипел, у него уже начала отрастать крошечная пасть-ловушка. Двинувшись дальше, он снова наткнулся на личинку, потом еще натрек сразу... Хлопать их было весело, только вот очки баста не резиновые и почему-то не регенились. Когда число лопнувших личинок дошло до двенадцати, земля внезапно мелко затряслась, едва заметно, но все же. Это еще что за дерьмо? удивился Марк, прислушиваясь к нарастающему шуму. Тут с характерным звуком из основного туннеля снова показался тот белый червь, что засосал в себя кокоса и остальных. «Вакуум!» — рявкнул Марк. Сработало, но как-то совсем слабо. Брызнула беловатая жижа, а часть плоти просто порвала. Червью это явно не понравилось. Он начал вновь всасывать в себя окружающее пространство — Вот дерьмо, надо валить! Он бросился обратно, дважды повторил активацию способности, удалось только замедлить червя. Хотел добраться до мины и подорвать ее выстрелом из пистолета, но не вышло, не добежав до поворота, всасывающее дыхание его все-таки настигло. А, -а, -а сука! Дальше все происходило, как в страшном сне. Его вертело, крутило, было абсолютно темно, скользко, воняло тухлятиной, где-то за спиной истерически шипел гиблорос. Как же меня все уже достало, да когда же вся эта хрень закончится, думал Марк, совершенно ничего не понимая. И хрень закончилась. Очень быстро закончилось. Он вывалился в глубокую лужу какой-то густой слизи омерзительно-розового цвета. Настолько густой, что перемещаться в ней было практически невозможно. Руки и ноги, встречая естественную тягучую преграду, наривались тяжестью и начинали нещадно болеть. Кажется, его просто выплюнули. «О, какие люди!» послышался со стороны знакомый голос «Добро пожаловать в нашу веселую компанию! Где пропадал?» Разлепив глаза, Марк увидел Маргарет. Из лужи торчала только ее голова и плечи. Сразу за ней, держась за камень, сидел недовольный кокос. Только белки нигде не было. Они были в огромном подземном гроте, в котором стены и потолок светились каким-то странным желтоватым светом. — Вас искал! — сплевывая, — ответил Марк. — Ну, поздравляю, ты нашел! — невесело усмехнулась Мара. — Где это мы? — Сам посмотри, туда! — ее рука указывала куда-то за спину Марка. Тот повернулся и охренел. В дальней части пещеры находилось нечто. Это был огромный жирный муравей с необъятной задницей, похожий на вытянутый белый пузырь. Настолько огромный, что тонкие лапы просто подломились под титаническим весом. Толку от них не было никакого. Местами она была защищена черными пластинами хитина, отчего создавалось впечатление – будто хитин просто потрескался и разросся до кошмарных размеров. Из той самой задницы во все стороны шли какие-то щупальца, в которых Марк узнал одного из тех самых белых червей. Некоторые были подняты, другие уходили концами в лужи. Зрелище невообразимо омерзительное. Тут и там сновали муравьи, Шиваряя в луже самую разную ношу. Туда же ползли личинки, выплескивая какую-то жижу. Особенно мерзко было потому, что над всей этой стотонной тушей висел гигантский ярко-красный идентификатор. Субъект Дзенг. Королева-матка 32 уровня. Состояние здоровья. 6500 из шести пятьсот опасность не поддается анализу. Твою мать! вырвалась у Марка, это что это? Мама муравьиная, не ясно, что ли, хмыкнул кокос. Супер мутант. Фу, а что за лужа, в которой мы сидим? Он осмотрелся, попробовал снова пошевелить руками и ногами, но это доставило Марку жесткий дискомфорт. «А это у него типа внешнее пищеварение», — пояснила Маргарет. «Нас очень медленно переваривают. Прямо так, со шмотками и всем барахлом. А эту жижу Дзенк всасывает, ей же и питается. Все просто. Помимо нас тут чего только нет». И дохлые муравьи, и личинки, куски мутантов с поверхности. Чуешь запах?» Запах действительно был просто невыносимым, но почему-то он почувствовал его только тогда, когда об этом сказали. «Зачем Бастион породил это?» Марка едва не стошнила. Вряд ли это его рук дело, Ну точнее, не совсем его, не без участия всех этих аномалий, — устало произнес кокос. Это получилось без контроля, когда резервы тратились на стабилизацию тех зон, которые сломались. Да из-за шмеля! И думаю, бастион привел нас сюда намеренно. Дзенк вытягивает резервы системы еще больше, ослабляя бастион. «Ну, это мне так кажется». «Зачем? Сам подумай». «Ай, ладно. И что он хочет от нас? Чтобы мы уничтожили вот это?» Ужаснулся Марк, окинув взглядом существо. «Интересно как? Да даже гниль по сравнению с этим милый червячок. Что он там говорил? «Пользоваться нашими способностями». «Да это все равно, что слону дробинка. А где белка?» «Я тут!» – донеслось с другой стороны. «Не вижу, откуда голос?» «Из другой лужи. Я тут одна. Случайно получилось!» «У нас же ничего нет!» – продолжил Марк. «Такую жирную дуру и из танка обстреливать можно неделю. У нее же очков здоровья просто охренеть!» А регенерация должна быть просто бешеной, и все это, кроме задницы, защищено толстенным хитином. Верно, мы пробовали использовать наши способности без толку, ничего не помогло. Ну и в чем тогда стратегический замысел бастиона? Покормить собой зверушку, чтобы она подавилась? Хороший вариант, можешь попробовать. Может, все это сжечь? Ага. «Конечно. Да тут топлива нужно пару железнодорожных цистерн, а в бастионе столько никогда не было. Ну, по крайней мере, в одном месте. Сколько вы уже тут сидите?» «Около часа». «Слушайте, а может, это не нам нужно действовать?» «Конечно, не нам!» — фыркнула Мара. «Это задание для гиблороса, разве не ясно? Ну или метеорит упадет прямо Дзенгу на макушку». И вдруг где-то сверху что-то оглушительно взорвалось. Что-то очень большое. Едва это произошло, как все муравьи, таскавшие в луже всякий органический хлам, отвлеклись от своего занятия и резко застыли. Сам Дзенг тяжело вздрогнул, качнулся, словно гаражевого мяса, как попало облепленного хитином. — Ухр! загудел он. Вся мелкая живность, словно по команде, резко устремилась куда-то вверх и явно не воздухом подышать. Э, что за дела? Снаружи что-то происходит! оскалился кокос. Как вы и заказывали, уж не хан ли это?